Технический прогресс в отдельно взятой воинской части. Центрально-верхнему бежит, бежит! Но наконец-то он вернулся. В центральном сидели командир, старпом, дежурный по ГЭУ, он же главный корабельный компьютерщик Игорь, и дежурный по кораблю, то есть я. В ожидании помощника командира, который утром уехал в город-герой Мурманск с корабельной кассой в карманах своих фирменных брюк, мы уже обсудили все нюансы макроэкономической ситуации в России и геополитические выверты XX века. «Не понял», — стрепенулся старпом, — «это когда у нас снова устав караульной службы ввелись такими фривольными формами докладов. Может, и демократию уже на флоте объявили?» «Верхний центральному!» — я со всей строгостью в голосе и максимально стальными нотками. «Не понял доклада!» «Матрос с верхней вахты...» Уже дослуживал второй год, и Четьен на Пиздюлины было у него отточено, как меч самурая. — На корне пирса, наблюдая помощника командира, бежит в сторону корабля с какой-то большой коробкой. — Смотри, чтоб не споткнулся, — бурчит командир. — Верхний, следи, чтобы не споткнулся. — Я все слышу, я уже здесь, — отвечает мне сверху помощник. — А этот командир сказал, я просто репетую команду, тачь помощник. — Ага, матросы с концом зашли мне наверх. Вы, наверное, сейчас не совсем поняли смысл этой команды, во всяком случае, некоторые из вас, но я-то понял. «Дежурному трёмному прибыть центральный с концом!» крича в лиственницу, нарушая, естественно, правила пользования ею. «Да ладно!» «Опять сейчас подумали некоторые из вас!» «А как он мог без конца-то прибыть?» «Не буду дальше тянуть интригу за хвост и расскажу вам, так и быть, что концом на флоте называть веревку, а то, о чем вы, возможно, подумали, называть другим словом, на букву «Х». Это тоже, кстати, одна из причин, почему на флоте используют эти универсальные многообъемлющие слова с яркой интонационной окраской, которую вы называете матом. Просто нормальные слова на флоте не используют в повседневной жизни, чтобы подчеркнуть свою кастовую принадлежность. На флоте табуретку называют банкой, комнату – каютой, черпак – чумичкой, швабру – мажкой, туалет – гальюном, кухню – камбузом, ну и так далее по списку. И когда нормальные слова закончились для называния вещей не так, как их называют на суше, тогда и придумали другие, которые на суше называют ненормальными. Специфика повседневной жизни, опять же. Вот если пиздец назвать, к примеру, жопой, то никто не встрепенется даже в тревожном порыве, ведь жопа — это практически перманентное состояние повседневных будней. Дежурный трюмный Паша заглянул в центральный с девятнадцатого и ткнул пальцем вверх, полувопросительно подняв брови. Я кивнул, и Паша поскакал. Через несколько минут центральный притопал он же с огромной коробкой в руках и помощник командира с торжественным выражением лица на лице. — Это он и есть? — спросил командир. — Так точно. Матричный. Формата А3. — Эх, теперь документацию строчить будем, как пулемет «Максим». — Да. — скептически оглядел коробку с торпом. — От же тух то начнется. — И на это ты всю нашу кассу грохнул. — Не, вещь, наверное, хорошая, по размеру видно. Я не то чтобы, но все же... — Никак не Сей Санч. Вот еще, купил. И помощник торжественно водрузил на командирский стол картонную коробку синего цвета с нарисованными на ней летящими окнами. — Порошок стиральный, что ли? Командир взял коробку и потряс ее. В коробке что-то гремело. — Осторожнее, тач, командир, это новая операционная система. «Windows 95». «Что?» — подпрыгнул Старпом. «Я тебе так и не дал добро ее покупать». «Но и не запретили напрямую? Я вам говорю, это же революция просто в компьютерном мире. Надо шагать в ногу, так сказать». Старпом был флотским консерватором и считал, что если что-то и так работает, то самое лучшее, что можно с этим сделать, это просто его не трогать. «Все правильно, Сей Саныч. Тут же новый графический интерфейс, многозадачность и локальные сети можно строить. Поддержал помощника Игорь, ярый сторонник технического прогресса. «Бунт на корабле, да, Серега?» — участливо спросил командир. «Молодая поросль совсем опухла. Пора кого-то вздернуть на рею уже?» «Нет, Сан Сеевич, пусть настроят все это сначала, а потом будем вешать. А то получится, что вообще зря деньги просадили. Идите работайте, пока я добрый». Помощник убежал по своим неотложным делам. а у помощника все дела неотложные, в режиме бега он находится постоянно, мы с Игорем стащили все это добро в специальную крохотную выгородку, комнатенку, в восьмом отсеке, которая служил у нас компьютерным залом. Заварили себе побольше чаю, разложили на полке бутерброды, а на диване 13 одинаковых черных дискет, на которых были приклеены бумажки с цифрами. Обязанности распределили так. Я подаю дискеты с требуемой цифрой в дисковод, а Игорь следит, За полоски инсталляции системы нажимает кнопку «Ок» в нужный момент. Многие из вас не поймут, конечно, но в первый раз в жизни ставить Windows после DOS, это как, как не знаю что, это процесс. Понимаете? Даже на заставке все уже красиво, да? Смотря кошечка какое, квадратики синие бегут. Вообще солидол, о чем речь? И дисковод уютно так трещит дискетами. То быстрее, то медленнее, то замирает. И ты тоже в этот момент замираешь с волнением. А вдруг косяк какой? Но нет, вот дальше затрещал, можно выдохнуть. А потом последняя загрузка и... Та-дам! Ух ты, красотища какая! И мышь, смотри, ездит куда хочешь, по всему столу. И кнопка «Пуск». Ну-ка, давай запустим что-нибудь. О, смотри, если правой кнопкой щелкнуть, то... Дополнительное меню прям выскакивает. Ага. Вот, давай текстовый документ создадим. Создали. Написали «Минер Лох». Сохранили прямо на рабочий стол, и прямо лежит он такой, знаете, на рабочем столе, наш вновь созданный документ. Открыли, открылся. Поменяли шрифт и размер букв, сохранили и закрыли. Открыли, буквы жирные, шрифт новый, чудеса и только. Ну что? Потер ладони Игорь. Хватит баловаться, пора заняться делом. дом Круче. На тринадцатый новая игруха есть, говорят, сто раз круче. Пошли звонить. Прибежали в Центральное, там, оказывается, помощник дежурного уже собрал вахту на отработку. «Витя, ну ты сам тут отрабатывайся, а то мне некогда абсолютно. Столько дел, столько дел!» «Алоэ!» — кричит Игорь в трубку. «А ты что, дежурным стоишь, что ли? А что у вас так все плохо на отстоя? что коллегу же дежурными ставят?» «Сам такой. позови к мне Колю к телефону». «Какого нахуй миньора? Дежурного по ГЭО?» «Алоэ!» «Коля...» Что ты там говорил за новую программу для писюка, в которой вы работаете, не переставая? Ага, именно тот. Да, именно Нюким. Сколько там она занимает в архиве? Что? 23 мегабайта? Нихуя себе струя. Не, ну, я понимаю, что 3D, но, блядь, 23 метра — это ни в какие ворота. Ладно, режь архив на дискеты, и сейчас конца пришлем. Дискет на корабле нашлось в аж двух штук. «Ну, но... несколько раз бегает, правильно?» «Конечно! Центральный! Пашу ко мне срочно в компьютерную!» «Павел», — говорю прибежавшему матросу, «не люблю я, конечно, пафоса и ненужных торжественных интонаций, но вот он и настал, апогей твоей военной, не побоюсь этого слова, службы. Матрос то отличный, Борисович тебя выучил как своего собственного сына, и только тебе мы можем доверить эту сложную, но почетную миссию». Скажи, ты уже проникся всей ответственностью момента? «Так точно!» «По самое не могу или еще докрутить? По самой брови тащить?» «Ладно. Поверю тебе на слово, хитрожопый ты тунеядец. Бери вот эти вот две дискеты, складывай их возле своего трюмного сердца и беги на тринадцатую. Там тебя ждет офицер в высоком звании капитан-лейтенанта по имени Николай Петрович. Он скопирует тебе сюда важные документы по боевой подготовке боевой части 5. Ты положишь их обратно к сердцу и бегом обратно. По дороге не курить, не разговаривать, по сторонам не смотреть. Понял, пошел. Побежал, Паша, побежал. Понял! Орет Паша из девятнадцатого уже. Ну, золото, они матрос. А что там бежать-то? километров в обе стороны, не больше. Правда, сильно с препятствиями, но это же матрос, а не институтка, в конце концов. Тут под словом «конец» я имею в виду не веревку. Паша скоро вернулся, тяжело дыша и вытирая под солба шапкой. Так. Садись вон пока, сербани. Сейчас повторим. Документов много, бегать тебе еще раз восемь, так что силы рассчитывай. Раз десять в итоге сбегал Паша туда-обратно. Парочку архивов переписывать пришлось. Но в итоге все мы скопировали. Тут еще это... Вот вам передать просили. И Паша протянул нам бумажку. На свернутом листке аккуратным почерком было написано ДНС ТУФ или ДНК РОЗ. «Ага, понял», — сказал Игорь и засунул бумажку в карман. «Ну все, Паша, ступай, Родина тебя не забудет, ты. И... «Все вот то вот». «Таща, а можно я тоже посмотрю?» «Что посмотришь?» «Ну, документы вот эти ваши». «Паша!» «Ну, ну что, мне матросы рассказали с тринадцатой, что вообще крутая игрушка, ну пожалуйста!» Вот то удивительное свойство матросов на флоте. Попадясь Паша в руки врагов, он и под пытками не рассказал бы страшных военных тайн, потому... В основном, что он их как бы и не знал в теории, так как не обладал необходимой формой допуска, но больше из принципов. Но если бы к Паше пришел матрос-земляк с соседнего корпуса, то через пять минут он владел бы уже всей информацией о ходе боевой подготовки на корабле и знал бы краткие характеристики всех 180 членов экипажа. И это они еще по одной сигаретке только выкурили бы, а уж если бы сели чаи распевать? Ладно, садись вон в угол, и чтоб как мышь Попискивать, не пиздеть. Дюкнюком 3D поразил наше воображение с неимоверной силой. Умопомрачительная графика, почти как в жизни. Офигенный звук и 3D. 3D, конечно, поразило больше всего. Не, ну до чего прогресс зашел, да? Слушай, ну вот три измерения же прямо. Ага, и кровь! И гильзы, гильзы летят! А телки-то вообще как живые. Паша, все, молчу, только не выгоняйте. Тяж дежурный, вас сам помощник центральный вызывает. Откуда он взялся на корабле среди ночи-то? Вот ж неуёмный. «Ну что вы там, принтер поставили?» «Блядь, точно про принтер же забыли!» «Да не, не успели еще. Windows пока оставили, тут и все. Какой то? какой все. 6 утра, мне суточный план печатать!» «Как это шесть утра?» «Только что же восемь вечера было. Вот это провал во времени, неожиданно!» «Ну, принтер быстро установили, чего там?» Дюка спрятали в 18 папок, документы-документы БЧ-5, занятия по специальности, архив важное не трогать, и etc. К 7.30 старпому принесли суточный план на листе А3. Да, красота среди бегущих. Ни тебе помарок, ни тебе подтираний, ни тебе дырок в бумаге. Залюбоваться можно было бы, если бы не нужно было бы его читать. Так, это что за дата у БЧ-2 стоит? А темы? Темы почему вчерашние? «Сейчас исправлюсь, Сей Две минуты». «Ага, прям две». «Windows 95, Сей Саныч. Копировал, ставил, поменял». «А вам бы лишь бы не работать!» «Но никакого трепета перед основным корабельным документом!» «А зато представьте, сколько их наштамповать можно!» «Ну, весь мир завалим суточными планами, чтобы они с нами даже воевать не посмели. Хорошая тактика!» «А ты чё шатаешься, и глаза у тебя красные!» Спросил без 108 командир, выслушав мой доклад о том, что в его отсутствии никаких происшествий не случилось. Да Windows этот ставили всю ночь, принтер настраивали, долго возились, там были проблемы некоторые. Ну и все, победили. Так точно? Ну, отлично. У прогресса две стороны, мил друг. С одной стороны он высвобождает себе кучу времени, а с другой опутывает своими сетями и время это собирает. Подумай на досуге. Ну, мы теперь на пике прогресса получаемся. На самом что ни на есть острие. В этот момент я вспомнил, как мы совали стриптизерши в баре, доллары в трусы под радостный писк Паши из угла. Вот современное поколение не может оценить всю мощь технического прогресса. Ну, поменяли вы свой смартфон с четырехъядерного процессора на восьмиядерный, или в компьютер вместо 8 гигабайт оперативной памяти поставили 16. Почувствовали вот это вот «Ах!» от невозможной изменившейся жизни? А когда Игорь, помню, вместо своего жесткого диска на 250 мегабайт купил гигабайтный, то мы сидели, смотрели на эту железку и не совсем понимали, чем ее можно заполнить-то вообще. На всю же жизнь хватит. Так мы себе тогда думали. И было это лет 18 назад, не так уж и давно. А сейчас в моем полудохлом ноутбуке стоит 250 таких дисков. И на обратную сторону прогресса тоже не все внимание обращают. Вот что вы делаете с той кучей времени, которая освобождается из-за того, что вы пишете Спс вместо спасибо, Лол вместо очень смешно ржал как конь перед спариванием или ЗБС вместо Спасибо, отличный текст, вот прям до пяток проняло. Наверное, повышаете свой уровень умственного развития, поглощая новые знания, так доступные сейчас для поглощения. Уж наверняка. А если нет, то вы даже можете не заметить, как перестанете уметь сформулировать свои мысли вслух. потому что словарный запас, которым вы обладаете, это и есть способ донести ваши мысли до окружающих, по которому о вас и составят суждения эти самые окружающие. Читайте. Много читайте. Настоятельно вам рекомендую, потому что наш мозг — это единственное, что делает нас такими совершенными созданиями, какими мы сами себе кажемся. Волку не надо читать или медведю, они совершенно в своей силе, ловкости и инстинктах. И человек, не имея мозга, никогда не смог бы их победить. Что там, даже догнать-то не смог бы. А с мозгом он и не на такое еще способен. В самом положительном понимании этого утверждения.